Брэннон кивнул и сделал знак одному из детективов, который подошел к Ане. «Пошли, детка, я кое-что покажу тебе». Анна нерешительно посмотрела на Брэннона. «Вы не имеете права, я требую, чтобы вы пригласить «Давай», — подтолкнул ее детектив, — «не говори так много, пошли». Ей ничего не оставалось, как выйти вслед за ним. Феннер и Брэннон переглянулись. «По-моему, мы теряем время», — сказал капитан. «Она ничего не знает». попытаться пытаться все равно надо», — фендер закурил. Спустя 10 минут дверь распахнулась, и детектив буквально втащил Анну. На белом, как полотно, лице чернели глаза, полные ужаса. Он опустил ее на стул, и она закрыла лицо руками. «Ты можешь подтвердить, что это Райли?» просил Брэннон. Она содрогнулась. — Вы грязные подонки! Как вы смели показать мне это? Феннер поднялся и подошел к ней. — Зрелище не из приятных, верно? — Это банда гристона превратила Райли в то, что ты видела. Мы нашли всех троих. — А Гриссон придется ответить. «Как же смеялся над тобой, наверное, Энди, когда ты поверила, что Райли бросил тебя. Все валили на Райли, а он уже давно лежал в земле. Тебе дали хоть немного денег от выкупа? Ручаюсь, что нет. Все, что тебе досталось, это дешевый стриптиз и эти. Так что у тебя появился шанс отыграться. Как думаешь, а? «Убирайся от меня», — закричала Анна. «Я ничего не знаю, абсолютно ничего». — Будь умнее, — посоветовал Феннер. — На тебе сейчас ничего нет, так и держись. Ты поможешь нам, а мы тебе. Нам надо знать, в клубе ли сейчас девушка. Мы предполагаем, что там, но до конца не уверены. Она заперта наверху, верно? Она обернулась к нему. — Иди поищи ее там. — Да ты хоть пожалею ее, — вступил в разговор Брэннон. если бы тебя заперли с таким подонком, как Лавкач Гриссен. — Давай, Анна, если знаешь что, так говори. Ведь есть еще пятнадцать тысяч вознаграждения, и ты их получишь. — Да застрелись ты, — злобно огрызнулась она. — Я еще никогда никого не выдал легалым. — Дай мне поговорить с ней наедине. — Пять минут, ладно? — попросил капитана Феннер. Время поджималось, и Брэндон, помешков, встал. Он вышел, кивнув последовавшим за ним детективом. «Не трать порах!» — презрительно бросила Анна. «Мне нечего сказать тебе». «Ошибаешься». «Послушай, что я скажу тебе». «Брэндон не знает, что ты снимала комнату в том отеле, где убили хейни а также ему неизвестно, что у тебя имеется револьвер 25-го калибра». Как раз из такого и прихлопнули репортеры. Брэннону не составит труда сопоставить одно с другим. И ты загремишь по делу об убийстве. Для полиции это лакомый кусочек. Все есть. Мотив, оружие, возможность. Но только если я скажу ему об этом. Так что выбирай. Или ты поможешь нам, или Брэннон возьмется за тебя по-настоящему. Она опустила глаза. но ну так как? В клубе, дочь Блендиша, мы теряем время!» Помедлив, она сказала. «Я не знаю, она ли это, но какую-то девушку держат в клубе наверху. Я не видела ее». Феннер подошел к двери и позвал Бреннона. Она передумала. Знает, что наверху держат девушку, но никогда ее не видела. «А откуда ты знаешь, что там девушка, если не видела ее?» — спросил Брэндон. «Слыхала от ребят», — неохотно призналась Анна. «И видела, как ма ходит туда с постельным бельем. Знаю, что лавкач носит туда купленные им женские вещи». «А теперь подумай хорошенько, напрягись. Как нам попасть туда и сделать это так, чтобы девушку не успели убрать?» Анна пожала плечами. «Не знаю». я не работаю в вашей вонючей полиции